Екатерина Андреева. Добро пожаловать в Жутвиль. Читает Илья Сланевский. Предисловие. В маленьком городке, затерянном среди темных лесов и глубоких трясин, вдалеке от людных дорог и шумных улиц, жил-был мальчик. Мальчик совершенно обычный, такой же, как ты или я. Мальчик, мечтающий о первом велосипеде и ярком фейерверке в праздничную ночь. Мальчик, у которого под кроватью спрятана коробка с настоящими сокровищами, собранными за лето. Мальчик, чей портфель уже вычищен от пыли, избавлен от скомканных записок прошлого года и теперь готов к новым школьным потрясениям. В общем, обычный человеческий мальчик. Вот только жил он совершенно в необычном месте, совершенно с необычными жителями. О таком городке, как Жутвиль, всегда ходили легенды. Разумеется, только в легендах ему и было место, ведь подобного края просто не могло существовать. Домики в нем были маленькие и ладненькие, словно пряничные с красными черепичными крышами и бережно подстриженными лужайками. За исключением, разумеется, одного — огромного, черного, словно раздутого от количества комнат, покосившегося на один бок и угрюмо глазевшего на все вокруг своими запыленными от времени глазищами. Но об этом потом-потом. Не будем портить себе настроение страшными историями. Городок этот был веселый, праздничный. Над улочками по вечерам зажигались желтые фонари, из окон выплывали запахи печеных яблок и корицы, топленого шоколада и пряного мясного бульона. Иногда, правда, город наполняли и не такие приятные запахи. То потянет издалека кислой и резкой вонью, это господин ученый опять проводит эксперименты. То небо над городком подернется серой дымкой, а в воздухе, раздражая нос, проявится запах пороха. Это ведьмы отмечают свой очередной юбилей. То на улице вдруг померещится сладковато-приторный запах разложения. Это вампиры проветривают помещение. А то потянет запахом подгнившей старой тыквы, Это проклятый Джек, которому исполнилось уже лет двести или даже пятьсот, вышел на одну из своих редких неспешных прогулок. Да, городок этот был что надо. Здесь уживались самые разные необыкновенные существа. Они строили милые домики, шумно отмечали праздники, заполоняя улицы дней на десять, и с трудом затем находили свои жилища. Бывало... Перепутает всадник без головы свой домик с домом заколдованного рыцаря, да так и не поймет, почему эта его кровать стоит не на прежнем месте, а в комнатах постоянно что-то звонко брякает, словно гора-кастрюль решила сойти с полок и прогуляться по его квартире. А что, здесь и такое бывает. Жил городок тихо и мирно, никем не замеченный. Вот только однажды... Покой его был нещадно нарушен. День стоял теплый, солнечный. Краснобурые листья устилали уставшую от летней жары землю, в воздухе витали мелкие золотистые пылинки, и городок радостно встречал свою любимую осеннюю пору. В доме мальчика тоже радовались. Бесчисленное количество родственников сгрудилось в одной маленькой комнатушке под самой крышей. В крохотное окошко лился мягкий свет, в воздухе пахло травами, медом и дыханием самых разных волшебных существ. Они толкались, проползали по старым деревянным половицам и пытались как можно ближе подобраться к широкой смятой постели, на которой спали мама и малыш. Напрасно, хмурый и огромный, как и любой взрослый оборотень, Отец семейства старался вытолкать любопытную родню обратно в коридор. Каждый хотел первым увидеть своего брата или кузена, или племянника, или вообще непонятно кем приходящегося ему рожденного в эту ночь младенца. «Кто он?» — Шепили с разных сторон. «Кем он родился?» «Кажется, я вижу у него темный подшерсток. Должно быть, оборотень в папашу пошел. Да это ж просто волосы, старый дурень. Ты разве не видишь его уши? Они торчат над головой. Это злобный эльф не иначе. Глупости это он на материной руке лежит, вот тебе и кажется. Ну кто ж тогда? Уж точно не привидение». Хихикнула старая ведьма, наступив на ногу призрачному деду. Раздался недовольный заунывный вой, мерцающий силуэт старика взметнулся к потолку, грозно потрясая кулаками в сторону обидчицы. «Не дуйся, старый!» — недовольно отозвалась та. «Тебе ж все равно не больно!» Но все-таки поспешила спрятаться за чьей-то безразмерной тушей от греха подальше. С привидениями и ведьмы старались не связываться. Но не успел затихнуть обиженный вой, как комнату огласил новый крик — звонкий, высокий и требовательный. «Ну вот, вы его разбудили», — вздохнул хозяин дома и подошел к жене и сыну. Медленно склонился над ними и легонько погладил сына по головке. «Человек он», — тихо проговорил мужчина, — «просто человек». Удивленный ох заставил стены дома нервно вздрогнуть. Все глаза обратились в сторону малыша, а толкание и драки прекратились. «Луп-луп», — заморгали они одновременно, Луп — «луп-луп». «Просто человек?» — бездумно повторил кто-то. — Да, — прошептала мать малыша, — познакомьтесь с Тимом, первым человеком в нашей семье. С этого дня никто в городке уже не мог спать спокойно.